Счастливое королевство! Мы путешествовали в машине времени, а теперь попробуем более традиционный способ. Представим, что переезжаем из страны в страну. Из Англии двинемся в соседнюю Данию. Здешним детям повезло, им достанутся подарки от двух Дедов Морозов. Юли Манден, что значит «старший», по легенде проживает в своей резиденции в Гренландии и командует эльфами. Юля Нисси, младший, живет в гордом одиночестве в лесу и весь год готовит для ребятишек презенты. К Рождеству он перебирается поближе к людям и поселяется на чердаке. Его изображают в виде гномика, а по значимости в мифологии он напоминает русского «домового». В канун праздника датчане обязательно ставят на чердаке тарелку с угощением, чтобы задобрить Юли -Ниссе и привлечь в дом удачу. В Дании принято перед Новым годом покупать новые фигурки гномика для декора. Также тут с 1 декабря, как в Англии, выставляют специальный календарь. Не обязательно сладкий, но с окошками, за каждым из которых скрывается небольшой подарок. Датчане с трепетом относятся к своей культуре и истории, поэтому с удовольствием сохраняют и выполняют новогодние традиции. Вручая ребенку плюшевую или деревянную елочку с троллем под кроной, они верят, что это оберег от любой напасти. Надевая красный колпак в Рождество, они не просто наряжаются для веселья, а верят, что так привлекут успех в делах. Они съедают сырую морковь в праздничный вечер, в надежде на долголетие и крепкое здоровье. Устанавливают соломенного козлика у входной двери, защищая дом от злых духов. Интересно, что по уровню счастья Дания уже не один год входит в тройку лидеров. Исследователи говорят, что все дело в хюгге, в хорошем самочувствии и абсолютном комфорте. Местные жители окружают себя красивыми, уютными вещами, балуют сладостями и ставят на первое место не работу и карьеру, а дом и семью. Торжественное застолье не обходится без картофеля и рыбы, а также рисовой каши с миндалем. Кому попадется ядрышко, тот может рассчитывать на благополучие и удачу весь год. Подобный обряд соблюдают во многих других европейских странах – Во Франции, например, в новогодний королевский пирог кладут боб, монетку или миниатюрную пластиковую фигурку. Датчане выпекают также десерт «Святочный вепрь». Это каравай в форме кабана. Раньше его готовили из муки последнего снопа. Пирог должен простоять все праздничные дни, как символ достатка и благополучия. Еще один интересный датский десерт крансекаге. Этот торт из колец марципана напоминает рок изобилия и притягивает в дом богатство. Любопытно, что новогодняя трапеза начинается здесь с шести часов вечера. Именно в это время звучит поздравительная речь королевы. Многие из уважения смотрят эту прямую трансляцию стоя, а после выступления приступают к пиршеству. У датчан есть аналог нашей иронии судьбы – Не по сюжету и смысла, а по традиции. Чёрно-белый фильм 1963 года под названием «Девяностый день рождения» или «Ужин на одного». Смотрят 31 декабря в каждом семействе уже несколько десятилетий подряд. Итак, часы на главной ратуше бьют полночь. Все поднимают бокалы, чокаются, целуются, обнимаются, обмениваются поздравлениями. обычная картина. И вдруг забираются на диван или стул. Особо ловкие и миниатюрные могут влезть на шкаф. И с этой высоты прыгают. Это не национальные танцы и не начало новогоднего веселья. Это традиционный способ преодолеть все препятствия в новом году, справиться с любыми трудностями. Так встречают январь в Германии. И все же самый колоритный датский обычай – это разбивание тарелок. Весь год взрослые и дети откладывают треснутую посуду, чтобы разбить ее о порог дома своих друзей. Чем больше осколков и чем они мельче, тем лучше. Так символично датчане уничтожают все невзгоды и проблемы и демонстрируют готовность подставить плечо товарищу. Если вы встречаете Новый год на родине Андерсона и обнаружите на своем пороге кучу битых тарелок, радуйтесь, у вас много верных друзей. Может быть и правда, представим, что мы отправились праздновать в Данию. Тогда поиграем? Приготовим свертки с небольшими сюрпризами. Главная задача – замысловатая упаковка, чтобы было непонятно, что внутри. Фонарик, пара носков, яблоко, просто фантик – Складываем свертки на стол и достаем игральные кубики. Заводим будильник на полчаса или час, по желанию игроков. Начали! У кого выпадает шесть, тот может забирать любой сверток, но разворачивать нельзя, пока не зазвенит будильник. Зато потом все разом радуются.